о п р о в е р ж е н и е ни об уточнении обвинений речи не заводила я понимала меньше пунктов или больше никакого значения не имеет. достаточно и одного, чтобы не выпустить на свободу. Арест Эриика лишь подтвердил мысль о том, что действует та же инерция. У обоих в 1937 году были посажены отцы он, Высланный я приехала в ссылку, и он, и я потенциальные враги советской власти. Все действительные или предполагаемые, ну, это деталь несущественная. Когда вечером нас из камеры повели в душ, я, объявленная политическим преступником, обвиняемым по трем статьям, искренне удивилась, что... На свете цела вода, она тяжело лилась, омывала, была невыразимо отрадной. Я уже еле держалась, меня к этому времени отовсюду повыбило. Не было дома, не было семьи, Эрик арестован, Барбара Ионовна отказалась от меня, силы для существования мог дать только сон. При неисчислимом количестве допросов он был дефицитом. Иногда этот тяжелый тюремный сон прерывался нечеловеческим звериным воем. От него стыла кровь, леденела нутро. Крик несся из того же забетонированного подземелья. Где-то рядом мучили арестованного. Он мог быть виновным. Мог им не быть! т о это меняло, истязали живого человека, вой и чужая боль контузили ни на час, ни на день, на всю жизнь. Содрогавшихся, схваченных за живое криком предсмертия нас, разбуженных подследственных, вскидывало с постели в глубоком среднеазиатском тылу. Как и судьба ветровой, звуковое дно этих страшных ночей братало душу с вечной мукой живого. И снова казалось, что прошедшие допросы, подведенные под статью обвинения, только начало, преддверие к чему-то еще более нечеловеческому, что самое опасное е и страшное впереди. В 1937 году подследственные сидели у стола против следователей. Случалось, что при такой мизансцене, доведенный нелепыми обвинениями до иступления человек, хватал со стола чернильницу или пресс-папье и запускал ими в своего мучителя. Опыт был учтен, и в последующие годы для подследственных стул водружался возле дверей. В ожидании новой обоймы вопросов я на очередном допросе сидела именно там. Следователь долго молчал, сосредоточившись на выверке протоколов. Я посматривала на него и думала, а вдруг и он кого-нибудь истязает и бьет. «Не положено, правда?» — сказал он вдруг. «Но я включу радио. Послушайте. Соскучились, наверное. Посидите, отдохните. Я сегодня допрашивать не стану». В кабинете тепло, светло, не так, как в камере. Напряжение мало-помалу отпустило меня. Я приметила, что стол следователя покрыт черным стеклом. За окном темень. По радио передавали музыку Чайковского к Лебединому озеру. Музыка, гармония показались не из этой жизни. Угловатыми, почти враждебными — Но в с ё т а к и дарованный покой усыплял. Незаметно для себя я отключилась и будто исчезла с лица земли. Да так исчезла, что не уследила, как следователь, то и дело подходивший к шкафу, внезапно остановился возле меня. «Какие у вас красивые волосы, Тамара! Как взрыв, как землетрясение!» — оглушили его слова. Это было хуже, чем удар, к которому я была постоянно готова. Коварство? Иезуитский маневр? Как противостоять им, я не знала. Следователь опустился на колени, я вскочила, сердце бешено расшибало в с ё изнутри. «Не бойтесь меня», — сказал он, — «я вас люблю, Тамара». От неправдоподобия, дикости его слов охватила неумолимая паника, я потерялась, тем более испугала и неожиданность собственного вопроса, который смастерила во мне хладнокровная незнакомая логика».